«Доктор Морилу!» — устроил Лео у одного из своих пациентов, Левассера. Лео ночевал в комнате для прислуги на седьмом этаже. Это его спасло. За Левассером пришла полиция. Оказалось, он связан с какой-то подпольной организацией. Морилу об этом не знал. Консьержка не сказала про комнату для прислуги. Узнав о том, как Лео спасся, Морилу сказал Я еще не видал такого везучего человека. Лео сохранил жизнерадостность. Он утешал самба, говоря, что искусство не пакость, да и люди не звери. В один из самых мрачных дней, когда он бродил без как затравленный, он, улыбаясь, сказал доктору Морило, «Не хочется умереть до того...» пока напротив Академии изящных искусств не повесит нашего друга Невеля. Он умел развеселить даже скупого, скучного фермера. Встречаясь изредка с Леонтиной, он говорил ей о любви, нежно, вдохновенно, без горечи, без надрыва, и, слушая его, она на минуту забывала страшную действительность. Он часто думал о своей прежней жизни, она ему казалась ничтожной и вместе с тем прекрасной. Он говорил себе «благословляю и ее ничтожество», он не отрекался от прошлого, но хотел достойно закончить эту пеструю, вздорную и все же восхитительную жизнь. Он жадно искал людей, которые воюют с немцами, этому общительному человеку, хотелось и умереть не одному, но среди его знакомых не было ни одного, связанного с организацией сопротивления. Он в горести думал «я водился не с теми людьми». Вспоминая поездку в Киев, он завидовал брату. Ося жил не для виллы в Бидаре и не для ужинов в Корбей. Теперь он, наверное, воюет. В общем, русские оказались правы. Есть здесь справедливость. Я слишком легко жил. Глубокая печаль лежала, как ил на дне его души, и он не всегда о ней догадывался. Пришла осень. Его прятала старушка в темном душном чулане. Он не выдержал. Вышел к вечеру, хотя знал, что это неблагоразумно. В городе большие облавы. Восторженно вдыхал свежий воздух. Были сумерки, и мир казался серо-лиловым. Он думал о Леонтине, о горе. Он так и не увидел своего сына. Его звали Роберон. Кто-то положил руку на плечо Лео. Поглощенный своими мыслями, он подумал, что это приятель. «Вы еврей?» — спросил полицейский. Лео вышел из себя. «Я француз, сударь, а вы немецкая корова». Лео жестоко избили. Потом отвезли в Дранси, который был пересыльным пунктом для евреев, отправляемых в Польшу. И в Дранси Лео сохранял бодрость. Кругом плакали. Было много женщин с детьми. Лео их успокаивал. В Польше лучше, чем здесь. Русские туда придут раньше, чем сюда придут союзники. Он решил, что удерет, как только его привезут в Польшу. Он знает русский язык. Сможет объясниться с поляками, доберется до фронта. Он скажет русским, во Франции я воевал и неплохо. Не моя вина, что война там была плохая. Его возьмут в Красную армию. И кто знает, может быть, он еще увидит Осю, маму. Две тысячи человек ожидали отправки в Польшу. Некоторые убивались, говорили, что в лагерях дают непосильную работу, долго никто не выдерживает. Кто-то сказал, будто отсылают в Люблин или Аушвиц, а там убивают. Но это показалось неправдоподобным даже пессимистам. Зачем же тратить топливо и занимать вагоны? Многие были настроены бодро, как Лео. Говорили, если бы нас собирались убить, все выглядело бы иначе. Кормили в Дрансии сносно, врачи тщательно осматривали всех, детям в пять часов давали хлеб с повидлом, устраивали даже театральные представления. Старый бородатый еврей, уроженец Кракова, говорил, «Вы понимаете, почему они с нами нянчатся? Они хотят нас убить под музыку, я их знаю, это сумасшедшие палачи». Лео улыбался. «Они просто поджали хвост. Вы спрашиваете, почему они дают детям варенье? Очень просто. Потому что Красная Армия перешла через Днепр. Я не знаю, кто раньше окажется в Польше, мы или русские. Посадка была поспешной. И Лео по ошибке втолкнули в вагон для семейных. Из вагонов не выпускали. Было тесно. В углу стояла параша. Дети плакали». Один старик умер в дороге. Люди утешались, одним скоро приедем. Мне сказали, что нас везут на фабрику пуговиц, говорила молодая красивая женщина, у которой была трехлетняя дочка. Что ж буду делать, пуговицы? Только бы оставили со мной Люлю. -лю. Лео Мечтала о побеге. Если нельзя будет добраться до фронта, он разыщет в лесу партизан. Его возьмут, он хорошо стреляет. В Польше большие леса. Он вспоминал, как возвращался из Киева через Польшу. Тогда все гадали, будет ли война, а теперь мучаются, когда эта война кончится. Зачем людям столько горя, непонятно. Могли бы петь, улыбаться, делать швейные машинки, ходить в кино. Отец погиб на войне. Бежал, пел, и пуля в грудь. Может быть, Осию тоже убили. Какое безобразие! Живут, строят дома, рожают детей, и каждые 25 лет начинают разрушать дома, убивать людей. Кажется, это греки придумали. Сизив катит камень на гору, а камень потом скатывается. Ну, неужели нельзя иначе устроить жизнь? Осю уверял, что можно. Для меня Франция родная страна, я приехал мальчишкой, привык, полюбил. Если мне скажут, выбирай рай или Францию, выберу Францию. Но я убежден, что у русских нет Петена, не может этого у них быть. Для того, чтобы был Петен, нужно много таких людей, как Морис. «Разве Морис плохой?» «Нет, я его не осуждаю, он никакой». Он играет в жизнь, а не живет. Кажется, и я играл, а, может быть, нет. С Леонтиной было настоящее. Воевал я честно. Хотел и потом драться, только не нашел подходящих людей. Найду там. Была ночь. Поезд стоял на какой-то станции. У вагона стояли немецкие солдаты, разговаривали. Лео понимал немецкий язык, прислушался. «Может быть, они скажут, куда их везут, но немцы говорили о своих делах. Гюнтера вчера отправили на призывной пункт. У него грыжа, теперь с этим не считаются. Ты был у Марихин?» «Да, она получила два письма от мужа и посылку. Где ее муж? В Италии. Это еще хорошо. Я хотел бы, чтобы меня послали в Италию. Там, по крайней мере, тепло». А в России должно быть отвратительно. Ты читал, что мы оставили Киев? Лео больше не слушал. Он восторженно улыбался, шептал каждому, русские взяли Киев. Измученные люди слушали равнодушно, что им Киев. Их везут на каторгу. «Я там...» «Родился», — сказал Лео молодой женщине, которая говорила, что будет работать на фабрике пуглиц. «Это удивительный город. Он не построен, как все города. Он выдуман, честное слово. Идешь и задыхаешься не только от того, что там крутые улицы, а от красоты. Но я не то хотел сказать. Самое главное, что русские колотят этих алицев. У вас...» Чудная девочка. Я смотрю на нее и думаю, что она увидит хорошую жизнь. Не плачьте. Я теперь твердо знаю, что нас освободят русские. У меня был сын. Я его не увидел. Я был в армии, а он умер от бомбежки, когда жена ушла из Парижа. Горе было. Много. Это правда. Но теперь самое страшное позади. «Почему вы думаете, что самое страшное позади?» — спросила молодая женщина, вытирая крохотным намокшим платочком глаза. Лео пожал плечами. «Понятно почему. Я вам говорю, что русские взяли Киев. Через месяц-два они придут в Польшу. Еще день, и ночь, и снова день. Они приехали в Аушвиц вечером». Немцы закричали «Выходи!» Солдаты, офицер с плеткой, какие-то люди в полосатых костюмах, похожие на каторжников в американских фильмах. Грязь, жирная, густая грязь, холодно. Старушка не успела надеть ботинки, ее вытащили босой из вагона. Она просит «Господин офицер, разрешите мне обуться, на дворе очень холодно». «Вы скоро согреетесь, мадам», — отвечает офицер. Молодая женщина прижимает к себе девочку и поспешно приводит себя в порядок. Вынула из сумочки зеркальце, пудреницу, губную помаду. Все чувствуют облегчение. Приехали. Только зачем у офицера плетка? И люди одеты как каторжники. Стройся! Один из каторжников оказался рядом с Лео. Он сказал по-польски: "Дайте сигареты". Лео дал ему сигарету и спросил, «Где мы?» «Это Аушвиц, то есть Освенцим. Дайте все сигареты, вам они не нужны, вас все равно сейчас убьют». Лео не понял. Каторжник слишком быстро говорил по-польски. Офицер оглядывал каждого и говорил «налево» или «направо». Налево он отсылал молодых и крепких. Остальные выстраивались направо, больные, старые, дети. Лео подумал. Очевидно, сразу распределяют на какую работу, тяжелее или легче. Когда дошла очередь до него, офицер заколебался. Лео за последнее время очень постарел. До войны он походил на круглолицого цветущего ребенка. Теперь повисла кожа, погасли глаза. — Сколько тебе лет? — спросил офицер. «Сорок три!» — офицер усмехнулся. «Меня не обманешь!» «Направо!» Лео оказался среди стариков и немощных. Подумал, придется подметать бараки. Все равно убегу. Как хорошо на свежем воздухе. Холодно, но в этом своя прелесть. Осенью особенно хочется жить, что-то делать, бороться. Ветер разогнал облака, и показалась большая... Оранжевая луна, похожая на тыкву. Вот в такую холодную ветреную ночь убегу. Старики плакали, стонали, молились. Их тоска невольно заражала Лео, и чтобы поддержать себя, он запел свою любимую песенку. Когда весна вернется, фортуна улыбнется. «Куда нас ведут?» — спросил он немца. «В баню». Такие грязные свиньи должны прежде всего хорошенько помыться. И солдат засмеялся.